Буддизм и китайская культура Буддизм просуществовал в Китае почти два тысячелетия. За это время он сильно изменился в процессе приспособления к китайской цивилизации. Однако он оказал огромное воздействие на традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно проявилось в искусстве, литературе и особенно в архитектуре Китая. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, величественные пещерные и скальные комплексы, изящные, порой ажурные, всегда великолепные по своей художественной цельности пагоды придали китайской архитектуре совершенно новый, иной облик, фактически преобразили ее. Многие пагоды, многоярусные сооружения, символизирующие буддийские небеса, а также пещерные комплексы, которые были созданы еще в III-VI веках, и сейчас остаются ценнейшими памятниками китайской культуры, национальной гордостью Китая. В комплексах Лунмыня, Юньгана и Дуньхуана органической частью архитектуры являются фрески, барельефы и особенно круглая скульптура. Искусство круглой скульптуры было известно в Китае задолго до буддизма. Однако именно индо-буддийская скульптура, генетически восходящая к эллинистическо-кушанскому прототипу, с характерными для Будд, Батисаттв и буддийских святых канонами изображений поз и жестов, завоевала популярность и получила наибольшее распространение в Китае. В каждом китайском храме можно встретить скульптурные изображения, техника изготовления и оформления которых так или иначе восходит к индо-буддийской. Вместе с буддизмом пришла в Китае практика скульптурного изображения льва, животного, которое в Китае до буддизма практически не было известно. Страница 338 Буддизм познакомил Китай с зачатками художественной прозы, жанра до того почти неизвестного там. Навеллы, восходящие к буддийским прототипам, к жанру бяньвэнь и некоторым другим, в конечном счете к эндобуддийским джатакам, со временем, стали излюбленным видом художественной прозы и, в свою очередь, сыграли определенную роль в становлении более крупных жанров, в том числе классического китайского романа. Буддизм, особенно Чань-буддизм, сыграл немалую роль в расцвете классической китайской живописи, в том числе эпохи Сун X-XIII века. Тезис Чань-буддизма о том, что истинно и Будда везде и во всем, в молчании гор, в журчании ручья, сиянии солнца или щебетании птиц, и что главное в природе это великая бескрайняя пустота, оказал большое влияние на художников Сунской школы. Для них, например, не существовало линейной перспективы, А горы, в обилии присутствующие на их свитках, воспринимались как символ, иллюстрировавший великую пустоту природы. Буддийские монастыри долгими веками были одним из главных центров китайской культуры. Здесь проводили свое время, искали вдохновение, творили поколения поэтов, художников, ученых и философов. В архивах и библиотеках монастырей накоплены бесценные сокровища письменной культуры, регулярно копировавшиеся и умножавшиеся усилиями многих поколений трудолюбивых монахов-переводчиков, компиляторов-переписчиков. Как известно, многие из сочинений буддийской «Трипитаки» сохранились и дожили до наших дней именно благодаря их труду. Очень важно еще одно. Именно китайские буддийские монахи изобрели искусство ксилографии, то есть книгопечатания, размножения текста с помощью матриц, досок с вырезанными на них зеркальными иероглифами. Немалое влияние оказали на китайский народ и его культуру буддийская и индобуддийская философия и мифология. Многое из этой философии и мифологии, начиная от практики гимнастики йогов и кончая представлениями об Аде и Рае, было воспринято в Китае. Причем рассказы и легенды из жизни Будд и святых причудливо переплетались в рационалистическом китайском сознании с реальными историческими событиями, героями и деятелями прошлого. Та же Гуань-инь, например, получила в Китае новую биографию, сделавшую ее в прошлом почтительной дочерью одного из малопочтенных джоужских князей. Страница 339-я. Буддийская метафизическая философия сыграла свою роль в становлении средневековой китайской натурфилософии. Еще большее воздействие на философскую мысль Китая оказали идеи чань буддизма об интуитивном толчке, внезапном озарении и тому подобное. Влияние этих идей отчетливо заметно в философии неоконфуцианства, в работах Джу Си. С буддизмом связано в истории Китая очень многое, в том числе и, казалось бы, специфически китайское. Вот, например, легенда о возникновении чая и чаепития. Чань-буддисты в состоянии медитации должны были уметь бодрствовать, оставаясь неподвижными в течение долгих часов. При этом уснуть в таком состоянии прострации считалось недопустимым постыдным. Но однажды знаменитый патриарх Бодхитхарма во время медитации уснул. Проснувшись, он в гневе отрезал свои ресницы упавшие на землю ресницы дали ростки чайного куста, из листьев которого и стали затем готовить бодрящий напиток. Конечно, это лишь легенда, однако фактом остается то, что искусство чаепития действительно впервые возникло в буддийских монастырях, где чай использовался как бодрящее средство, а затем чаепитие стало национальным обычаем китайцев. Буддизм был единственной мировой религией получившей широкое распространение в Китае. Ни христианство, ни ислам никогда не были там популярны, оставаясь достоянием лишь незначительного меньшинства. Однако специфические условия Китая и характерные черты самого буддизма с его структурной рыхлостью не позволили этой религии как и религиозному даосизму, приобрести преобладающее идейное влияние в стране. Как и религиозный даосизм, китайский буддизм занял свое место в гигантской системе религиозного синкретизма, которая сложилась в средневековом Китае во главе с конфуцианством.